Глава первая. Трое в желтом, не считая джипа. «Когда в пять утра ломится в дверь, начинаешь мечтать о пистолете. Крупнокалиберном. Вы чтобы патроны с разрывными пулями. Любимый, ну открой уже!» Жаркий шепот Мариши окончательно разбудил Дана. Поминая не злым тихим словом слишком раннего гостя, он вылез из постели. «Кто там?» На пороге стоял молодой человек в форме СБО на два размера больше, чем надо. Лицо усыпано веснушками, на верхней губе тёмный пушок. Данилу Сташева и Маришу Петрушевича вызывает парень заткнулся и густо покраснел, глядя за спину Дана. Доставщик обернулся. Покинув гнёздышко любви, и не потрудившись прикрыться наготу, Мариша разыскивала под кроватью тапки. Совсем стыд потеряла, посыльных дара речи лишает. Гибкая фигурка, смоляные волосы. Она подмигнула Дано, и он утонул в омуте её глаз. Если б мог, влюбился бы в неё ещё раз. Кто вызывает, спросил он, чтобы привлечь внимание эпосыльного. Ему не нравилось, когда на Маришу так смотрят. А? Вызывает, говорю, кто? Кого? Данил мысленно посчитал до десяти, затем повторил вопрос. Меня и мою девушку кто-то желает видеть? Кто этот человек за деревья его замбак? Мариша Абула все наконец накинула халат. Посыльный громко сглотнул, в лицо его вновь приобрело осмысленное выражение. Советник Тихонов вызывает. Машина ждёт. 5 минут на сборы. Встретимся внизу. Данила захлопнул дверь перед носом Рябова. К машине, солидному чёрному джипу, спустились минут через 20, если не через полчаса. Мариша наотрез отказалась покидать уютную однокомнатную квартиру в центре Москвы, без чашки травяного чая и продолжительных ужимок у зеркала. Хоть советник, хоть потоп с землетрясением, а ей нужно привести себя в порядок, накрасить глазки, обозначить помадой губки. "Ну что же вы, ведь советник начал было ребой", но Мариша его оборвала. «Подождёт, твой босс! Наши дела суеты не терпят!» И исчезла в салоне джипа. Пожав плечами, Дан подмигнул СБшнику, мол, не рабей, всё будет тип-топ. «Привет, брат!» – первое, что он услышал, плюхнувшись на сиденье. «Что, не спится?» «Типа того!» – Данила уселся поудобнее, джип сорвался с места. «Я смотрю, всё те же на манеже!» Кроме троих доставщиков и Рябова, в машине никого больше не было. За третьего, понятно, ашот. Пока внедорожник петлял по улицам Москвы, Данилу одолевали думы о том, что произошло после того, как отец применил излучатель. Зачистка Москвы от слизней нового типа заставила совет очнуться с дикой головной болью. На следующий день Тихонов, главный советник, созвал экстренное совещание. Были приняты меры, чтобы впредь не допускать порабощения парабощиями. сам факт сдуcimшегося обязали держать в тайне разглашение, которое грозило смертью. Э, ты куда под кирпич поехал? окликнула Шатроибова, но тот никак не отреагировал. Ночью что, правила отменили? Не приставай к мальчику толстый, он знает, что делает. А ты, Петрушевич, помолчал бы. Голяком, как обычно, они бы с разгуливала, да? Мальчики потом ПДД нарушают и заикаются. Инурез опять же. Герои-освободители оказались заперты в Москве. Территория занесло снегом, в юге чередовались с оттепелями, погода словно сошла с ума. Саваться за стену было смерти подобно. Спасибо совету и лично Тихоному, им создали вполне комфортные условия и разрешили отсидеться во строге до весны. Ксю со Шотом целыми днями пропадали в мастерской, где в компании энтузиастов восстанавливали дирижабль Маркуса бывшего хозяина бронепоезда, так называемого острога на колёсах, курсировавшего между Тулой и Москвой, и уничтоженного калужскими бандитами. Отношения между Толстиком и блондинкой стали существеннее, чем просто подать отвёртку или прижать вот тут плоскогубцами. В присутствии товарищей эти двое подчёркнуто не замечали друг друга, тем самым выдавая себя. Фаза Дмитрич и Маркус с Гурбаном ни на шаг не отходили от Павла Сташева и излучателя. Не колеблясь, они отдали бы жизни за ученого, которому совет выделил лабораторию и взвод помощников. Поселившись вместе, Дан и Мариша по возможности предавались любимому занятию – ничего не деланью. И вот они нужны Острову. Интересно, зачем Тихонов поднял их ни свет ни заря? Проехав по даркой, джип Рябова свернул в неприметный дворик и остановился рядом с облезлым когда-то белоснежным ниссаном патролем. Мрачно тут. Ашот выбрался из салона, сначала выставив наружу месистый носище, затем живот и прочие объёмные части тела. Местечко как раз для тебя, Мариша. Только цепи и будки не хватает. Мисс Петрушевич в ответ промолчала, наверное, ещё не до конца проснулась. Да насмотрелся. И правда, не Красная площадь. В окнах нет стёкол, по стенам змеятся трещины, детская площадка, ржавые карусели, такая же горка. Двор порос репейником, битый кирпич под ногами. Прям не центр Москвы, а радиоактивная Орловская пустошь, только кровожадных карликов не хватает. Доброе утро, господа, из нисана порывисто выбрался советник Тихонов. С момента их первой встречи он ничуть не изменился. Всё такой же стремительный, пышущей энергией, готовый к труду и обороне и, если надо, к нападению. Будучи невысокого роста, он обувался в хромовые, всегда надраенные до блеска сапоги на значительном каблуке. Даже сейчас, в конце мая, он носил утеплённый танковый комбинезон, отглаженный, не пятнышко. Голову советника прикрывала кепи цвета хаки, на груди орденская планка. Говорили, что награда Тихонов получил за участие в двух кавказских компаниях и за какой-то ближневосточный конфликт. До псидемей люди только и делали, что воевали. Впрочем, и после тоже. "Здравствуйте, советник", буркнула Мариша. Данила коротко кивнул. "Советник, рад вас видеть. Отлично выглядите", Ашот раскинул руки, будто собираясь обнять Тихонова. "И местечко для встречи отличное подобрали". «В самом деле, не в Спасской же башне нам собираться, да?» Месяц назад Тихонов предложил Гурбану набрать и возглавить диверсионно-разведывательную группу для выполнения различных миссий на территориях. «Поверьте, скучать мы вам не дадим», — сказал тогда Тихонов. «Вы с вашим опытом будете очень востребованы, я уверен». Гурбан согласился. Фаза, Ксю, Митрич и Маркус присоединились к нему. Сбежав из-под опеки родителей, Ариша домой не спешила. По возвращении её заперли бы в четырёх стенах до конца дней. И потому под началом Гурбана стала одной девушкой больше. Данила не хотел расставаться с отцом, да и с Аришей его связывали более чем тёплые отношения. Ясно, что и он записался в диверсанты, а что тут уже как выяснилось, никак без друзей. Кого я дома поодночивать буду? А, Петрушевич. В итоге группа Гурбана сплошь состояла из понаехавших бабуинов. Как пошутил Митрич, отставной вояка, благодаря которому Гурбан и Маркус на вертолете Ми-24 прилетели в Арзамас и смогли остановить порабощенных слизнями членов Братства, желавших переманить на свою сторону профессора Сташева. Для тех, кто не в курсе, батя Дана, мало того, что до псидемии участвовал в разработке боевых биочипов, более известных нынче как слизни, но и создал с полгода назад излучатель, способный этих слизней уничтожать. Именно благодаря излучателю Москва была очищена от братства. Короче говоря, из-за невинной шутки Митрича группу и назвали, просто и со вкусом, «Варяги». И вот «Варяги» Данила Сташев, Ашот и Мариша Петрушевич явились, чтобы получить очередное задание на службе Острогу «Москва». А Гурбан где? поинтересовался Дан, нарушив торжественность момента. Я ж вот так и прав. Почему мы встречаемся в этой дыре? Проигнорировав вопросы, Тихонов проследовал к багажнику Nissan'а, из которого вытащил чемоданчик кремового цвета. Принимайте груз, Сташев. Командовать парадом будете вы. Это что, весь груз Данила ухмыльнулся. Шутите, да? Его можно было понять. посылать троих доставщиков, теперь уже варягов, вглубь территории с такой малостью это где-то издевательство какое-то. Но Тихонов, похоже, так не считал. Да, на это весь груз. Он протянул Даниле ключи от Nissanа. Но тут одному мало, а на трое только топливо жечь и машину зря гонять. Если так хочется отвезти что-то ещё, загрузите патруль битыми кирпичами. Оказывается, советник обладал чувством юмора. Дан смутился. Тихонов был прав. Большой груз маленький не в размере дела, а в его важности. Когда выезжать? Сейчас. Что? Но к заданию надо подготовиться, а это занимает время. Всё необходимое на борту: ружьё, припасы и Тихонов запнулся. И прочее. Прочее по ходу разберётесь. Доставить груз надо вот сюда. Тихонов извлёк из кармана комбеза, свёрнутую в несколько раз карту, и ткнул пальцем в пометку. — Форпост северный. — Здесь, — он протянул Дану конверт, — подробности вашего задания. Ознакомитесь в пути. — Дорога каждая секунда, господа. Честь имею. Козырнув, советник нырнул в джип к рябому и отбыл, оставив троицу в недоумении.